узнав о его удалении от столичной культуры, мои молодые друзья, успешные, креативные и заточенные на европейские стандарты, в раз приуныли. Вон же ведь как он либерализовал первопрестольную и Wi-Fi в парках, и книги в них же, и сокрушительное омоложение руководящих кадров в сфере... Простите мне, мой французской, предоставление досуговых услуг населению, ну, например, в театрах. И лавочки. Конечно же, лавочки, которых на наших улицах отродясь не было, а теперь появились. Так что Москва в этом отношении стала даже комфортнее большинства мировых столиц. Там нельзя, а у нас можно, притомившись, посидеть просто так». не заказывая себе кофе или воду расторопным официантом. Ну, скажут мне, лавочки, эта идея или по-нынешнему проект вовсе не руководителя Департамента культуры, а совсем других чиновников. Возможно, но я ведь не о нем лично, а о нарождении в России целого ряда успешных, креативных и заточенных на мировые стандарты менеджеров, которые взялись развернуть отечественную культуру лицом к таким же, как они сами, успешным, креативным и заточенным на европейские стандарты горожанам. То есть библиотеки, куда успешные вроде бы не ходят, укрупнить и превратить в очаги мультимедийности, в музеях завести кафешки с магазинчиками, книжные магазины совместить с фитнес-центрами, да и театры сдвинуть в сторону entertainment. Плохо ли? Вот я и говорю, что хорошо. Вернее, говорил, пока не понял, что в этой картине нового бравого мира не предусмотрено место ни для меня, ни для мне подобных. То есть для тех, кто музеи оценивает по их коллекциям и выставочным программам, а не потому вкусно ли можно там перекусить. Кто книжку покупает, потому что ему именно она нужна, а не откликнувшись на особо изобретательный бизнес-план по ее продвижению. Кому литературные журналы интересны своим, скажу уж и я по-новомодному, контентам. а не количеством лайков, которые они собирают в социальных сетях? Для тех, словом, для кого культура – это никак не развлечение, и уж точно не только одна из бесчисленных форм досуговой активности. «Культура лайт», написано на хоругвев нынешних менеджеров. «Наверное, и она должна быть. Но не «она же одна». И не брюзжал бы я, видит Бог, если бы не чувствовал, как эта лайтизация, ласково, но неумолимо, вытесняет мое представление о культуре и мне подобных. Куда? Ну, тех, кто построптивее, в резервации, конечно. Унесем, мол, зажженные светы. Примечание. Унесем «Зажженные светы» Строка из стихотворения Валерия Яковлевича Брюсова «Грядущие гунны» 2004 год, завершающегося выразительным и многим памятным четверостишием, «Бесследно все сгибнет, быть может, что ведомо было одним нам, но вас, кто меня уничтожит, Встречаю приветственным гимном. Конец примечания. А остальных? Да на лавочке, на лавочке же. Даром, что ли, расставили их по всей столице? Отдыхайте, мои дорогие, мои неуспешные, и приветственным гимном встречайте тех, кто и вам наконец-то нашел достойное вас место. Позвонила как-то одна литературная дама. Поздравить меня с Днем Защитника Отечества. Спасибо, говорю. Но я вообще-то не военно обязанный и никакого оружия опаснее рогатки сроду в руках не держал. Это неважно, отвечает. Можно ведь Отечество защищать и духовно. Да я, бормочу, По духовной части тоже как-то не очень. — А разве, — мне в ответ, — ваш журнал, как Брестская крепость, не защищает нас всех от варваров? Я умолк, потрясенный величественной фантазией моей симпатичной собеседницы. — Здравствуйте! — еще один милый девичий голос в телефонной трубке. — Здравствуйте! — отвечаю. Это из журнала «Русский пионер» вас беспокоит. Примечание. «Русский пионер» – литературный иллюстрированный журнал, издающийся с 2008 года. Известен тем, что на его страницах в роли колумниста несколько раз выступал Владимир Путин, но еще более знаменит публикацией в специальном приложении к журналу романа «Около ноля». 2009 год. приписываемого Владиславу Суркову, в ту пору первому заместителю руководителя президентской администрации. Конец примечания. «Хотим пригласить вас на наше...» Звучит название мероприятия и место его проведения. «Спасибо», отвечаю. «Но вы ведь, надеюсь, приглашение еще и пришлете по имейлу e или там на бумаге, — Да, конечно, с курьером. Вам, наверное, удобнее в театр, как обычно. — Какой такой театр? — Ну, в современник. Вы ведь, Галина Борисовна, волчек? — Извините, — говорю. — Ой, это вы меня извините, — вежливо отвечают мне. В трубке длинные гудки. — Отбой. Так что у этой сценки и название есть. Не задавайся. Есть люди умные, есть дураки, а также есть непримиримые, принципиальные и бескомпромиссные. Примечание. А есть еще циничные, плесень мироздания. Откликнулся из Нью-Йорка поэт Алексей Цветков. Конец примечания. Иметь с ними дело, Господь не приведи. Уж лучше с дураками. Ноябрь 2013 года. Университет Дружбы народов. Российское литературное собрание, затеянное Владимиром Ильичом Толстым. Оглядываю писательскую толпу. Нас, тьмы и тьмы, и тьмы. Попробуйте сразиться с нами. Встретились люди, которые, случается двадцать лет до этого, не здоровались друг с другом, обнимаются, обмениваются книжками, а на то и писатель, что своя книжка у него всегда при себе. И тут же, я ведь сказал, на то и писатели, лезут в спор. Вполне, кстати, цивилизованный, без привычного мордобоя. Было впечатление, что все настроены Очень благожелательно, даже по отношению к власти. Но это в кулуарах. А вот когда собрались в зале, и Путин приехал, и речи пошли, возникло, мне показалось, напряжение. Нами опять вроде бы пробуют командовать. Я вспомнил фразу из не пошедшей в знамени статьи «Писателями управлять все равно, что кошек постип. Чувствую себя что-то неважно, настроение подавленное. «Что же удивительного?» — говорит неприятель. «Если не исключено, что год литература окажется последним для того дела, на какое ты жизнь потратил». «Да нет», — возражает другой добрый мой товарищ. «Мало ли чем нас пугали. Вот Великий пост пройдет, даст Бог, и на этот раз переможемся». «Будет вам сокрушаться», — вступает третий. «Ничего на самом деле личного нет, ничего возвышенного. Всего-навсего заурядный весенний авитаминоз, да к тому же магнитные бури никто не отменял». И слушаю я это своих друзей-умников, а сердцу не имется. «Откуда бы права такая хандра?» «Да не хандра это». это сам себя поправляю, а тоска, русская тоска. Слово, говорят, непереводимое ни на какие иностранные языки, как спутник, погром и перестройка. И так, боюсь, знакомое, так без перевода понятное всем, кого угораздило здесь родиться. Уже не все успею. И не впрыгну уже в поезд, набирающий скорость, и для первой же юбки не порву повода, и былой уверенности в себе не обрету. Не жаль. И только одно теперь вызывает у меня досаду: что не жаль. По скриптам Не пугайтесь. Это стихотворение, наверное, в прозе. но не исключено, что и верлибр, лирической. И тоже к вопросу о русской тоске. Конец уже 2014 года. Очередное многошумное писательское сборище, и я, заскучав, выхожу покурить, а на ступеньках сталкиваюсь с давним своим товарищем, поэтом и, разумеется, прекрасным. Глянул он на меня острым глазком, и спрашивает, будто пароль заговорщицким голосом. «Путин!» М? Я только посмотрел на него поверх очков. Но товарищ мой не унимается. «Ты ватник, что ли?» Примечание. Ватник. Интернет-мем, возникший летом 2012 года в молодежной среде, а в 2014 году, в условиях острого противостояния в Новороссии, подхваченной украинской пропагандой, а также проукраинский и прозападно настроенными россиянами. Являясь ситуативным синонимом слова "совок", обычно используется по отношению к людям, высказывающим пропутинскую точку зрения. Конец примечания. и снова я на него посмотрел, чтобы нарваться на вопрос следующий и уже, спасибо, последний. «Нет. Ты мне все-таки скажи, ты за Россию или за Украину?» Что я ответил, неважно. А теперь думаю, мог ли бы другой, но тоже, разумеется, прекрасный поэт, меня вот так же вот проверить вопросом «Крым наш?» наверное, мог бы. Но так меня пока что еще не проверяли. Если что меня и изумляет в согражданах, то это укоренившаяся манера всех, кто исповедует иную, чем наша, веру, считать непременно либо недоумками, либо подонками. Чуть шаг, чуть два в сторону от того, что мы полагаем истинным, Нравственным, как мы сразу же подозреваем нечистоту помыслов, рабью натуру, умственную слепоту или прямую своя корыстность. Встречаются ли подонки и недоумки в жизни? О да, я тоже предпочитаю сводить общение с ними к гигиеническому минимуму. Как, равным образом, отношения с перевертышами, что еще вчера преданно служили власти, а ныне, впав в немилость, бросают ей безопасный для себя вызов или, наоборот, от франьерства, всегда кажущегося привлекательным, съезжают к такому уж охранительству, что святых выноси. Но их, слава богу, все-таки немного. Куда больше тех, кого стоит считать своими противниками, пусть даже врагами, но уж никак не недоумками. Потому что они тоже жизнью, своей единственной и неповторимой, платят за убеждения, представляющиеся нам ложными и, может быть, опасными для окружающих. Сражаться с ними или хотя бы не принимать их – наше неотъемлемое право. Придумывать им позорные клички – мне кажется, ребячество. Тем более, что убранных слов и позорных кличек, которыми мы так охотно обмениваемся, ресурс, в общем-то, небольшой, во всяком случае, недолгой. Вот, например, когда союз писателей СССР еще в 1991 году распался надвое, союз писателей России, что на Комсомольском проспекте, тут же назвали фашистским, тогда как альтернативный союз российских писателей тут же прослыл жидомасонским. Сначала, конечно, и тем и другим было обидно, но потом как-то пообвыклись, поэтому спросив случайно встреченного аполитичного литератора, в какой он, собственно, писательской организации состоит, обычно слышишь, да я уже даже и не помню, Ну, а все-таки, не унимаюсь я, кажется, в фашистском, а может, в жидомасонском, какая в сущности разница? Разница есть, но так он говорит, это, знаете ли, безмятежно, что и тебе на минутку примститься, что в сущности никакой. Или вот еще, краснокоричневый. всем, казалось бы, кличкам кличка. Кое-кто из обозванных и в суд, кажется, подавал за клевету. Пока Александр Проханов не заявил публично «Да, я красно-коричневый» и даже одноименный роман выпустил. Так что слово утратило позорные коннотации, а потом и вовсе вышло вроде бы из употребления. Примечание. И лингвисты... Напомнил в комментах Алексей Михеев, о том же пишут. «Любопытно, что по прошествии времени некоторые из терминов теряют свою первоначальную пренебрежительную окраску и более того включаются в речь даже с некоторым вызовом. Да, мы ватники, или да, мы пятая колонна. Смысл этой рефлексивной защиты в том, что говорящий демонстрирует некоторую изначальную примитивность таких прямолинейных ярлыков и при помощи абсурдного употребления лишает их негативной окраски. Это подтвердил Арсений Замастьянов, как Белинский написал на знамени «Пренебрежительная булгаринская натуральная школа». Или, привел еще один исторический пример Андрей Анпилов, Ростовские поэты в середине 80-х взяли имя для своей компании «Заозерная школа». Это их так на собрании местного отделения союза писателей кто-то из докладчиков припечатал пренебрежительно по аналогии с британцами. Какая-то черти, что за озерная школа, ни в какие ворота. И так далее. Конец примечания. Сейчас-то, После победы очередного Майдана и известных перемен как в Украине, так и в среде российской интеллигенции, языковое творчество масс совсем распоясалось. С одной стороны, укропы, бандеровцы и майдауны, с другой – колорады, оккупанты и вообще ватники. И что? О рок-группе «Ватники» я уже слышал. И можно только пожалеть, что Александр Андреевич Проханов не за Майдан. А то ведь напечатал бы уже автобиографический роман «Бандеровец» или еще лучше «Жидо Бандеровец». Этим летом я должен был быть в Карабихе, на ежегодном Некрасовском празднике. Не сложилось, до сих пор обидно. А сказать там я хотел примерно «вот что». Сейчас просвещенное российское сословие расколото, как и 150 лет назад. Тогда, загляните в Википедию, в очередной раз замеряли взбунтовавшихся поляков, и Николай Алексеевич Некрасов на одном из собраний прочел свою оду Муравьеву-вешателю. Его, понятно, заклеймили, и позорное это стихотворение, чтобы не бросало тень на светлый облик, до сих пор можно найти отнюдь не в каждом собрании сочинений. Как и оду Иосифа Бродского на независимость Украины, без которой обошлось его эталонное издание в библиотеке поэта. Мы и сейчас всех наших учителей учить гораздо, причем с обеих сторон. Одних не устраивает, что Пушкин с жестокой радостью видел смерть царских детей, Другие, что он же, наше все, отчего-то написал шинельную, как сказал Вяземский, «оду на взятие Варшавы и Бородинскую годовщину». И Лермонтов подкачал в одних глазах тем, что любил отчизну и с чеченами воевал, в других, что любил какой-то странную любовью, а то и вовсе что-то лихое бросил про страну рабов, «Страну господ» и Достоевского с его либеральной кадрилью тоже ведь как-то не кстати экранизировали. А я вот думаю, по что, по слову поэта, кусать нам груди кормилец наших? Только потому, что зубки прорезались? Так они еще почти столетием раньше прорезались у казенных советских литературоведов. Помните ведь про прискорбный политический индиферентизм Чехова и вопиющее заблуждение Толстого? Фраза «Мы имя река любим не за это» недаром стала в советские годы едва ли не поговоркой. И мы, еще студентами этих литературоведов, что классиков превзошли, безоговорочно презирали и книгами их старались руки не пачкать. Так что же сами-то теперь, поумнели? И не вернее ли признать? На то они и классики. Тем они от нас, людей, с однозначной гражданской позицией и отличаются, что в объем их мировидения, в их космос неразъемно входят тираноборчество – и горделивое восхищение победами русского воинства, поздняя христианская лирика и гаврелиада, очевидная нам глупость и неоспоримое величие. Учиться бы у них этой объемности, этой колдовской неслиянности и нераздельности их мыслей, а не умеем. так давайте хотя бы признаем за русскими гениями право быть на нас непохожими. В конце 1980-х письма в редакцию «Знамени» поступали мешками. Теперь тоже мешками, но уже виртуальными, и содержание писем несколько изменилось. Теперь чаще пишут так «Здравствуйте». По каким расценкам принимаются проза и поэзия, современности традиций? а в электронном виде телефон 8-916 215 Екатерина. Возвратившись с работы домой, я обычно не разговорчив. Жена и так ко мне, и этак, пока в раздражении не махнет рукою. или пока я не напомню ей, прости, моя хорошая, но я весь день работал собеседником. К журнальному редактору действительно только затем в кабинеты ходят поговорить. Роскошь человеческого общения, конечно, но устаешь ужасно. И еще больше устаешь от того, что день за днем, и вот оказывается уже 25 лет, работаешь оценщиком. Причем в случае, когда рукопись, поступившая в редакцию, очень уж хороша или очень уж плоха, из самых простых. Тем более, что совсем плохое до меня, как правило, не доходит. Опыту и квалификации сотрудников знамени можно доверять смело. Вкусы у нас, само собой, разные, и споры иногда вспыхивают нешуточные. Но все-таки не вокруг тех вещей, которое безусловно да или безусловно нет, а вокруг тех, которые может быть. Если напечатать, убытку большого не будет, если отклонить, тоже не будет. Кроме того, что отклоняя, ты наносишь смертельную обиду автору, который над своим романом сидел, бывает, годами, и который, ты это знаешь, или по характеру текста догадываешься, человек в высшей степени достойный. И ты с ним и детей бы крестил, и в разведку бы пошел. А вот печатать... Ну, никак не хочется. Ищешь максимально щадящие слова. Говоришь, как ты хорошо к нему относишься. Но на кой ему твое хорошее отношение? Мне ведь и самому случается быть автором. И помню, как Лена, Елена Даниловна, Шубина, еще в так называемую Вагриусовскую эпоху, вела мою книгу, которая у нее вызывала, скажем так, много вопросов. И, намереваясь задать самые из них для меня неудобные, Лена обычно начинала так. — Сережа, вы ведь знаете, как я к вам хорошо отношусь. А я, сцепив зубы, про себя бормотал — Лучше бы вы к моей книге лучше относились, чем ко мне лично. Словом, никуда не денешься от того, что в работе журнального редактора это и есть главное, оценка текста. Страсть, как хочется, поэтому передышки, тайм-аута, отдушины. Такой отдушиной и стал для меня в последние лет 15 словарный промысел. где я абсолютно сознательно и, надеюсь, последовательно отключаю свою оценочность с тем, чтобы показывать либо все, что есть сегодня в нашей литературе, либо то, что в ней наиболее заметно. Не наиболее мне симпатично или там талантливо, а наиболее заметно. Почувствуйте разницу. И этот фейсбучный роман, что, слава богу, приблизился к концу, для меня отдушено тоже. Я, если заметили, никому не даю в нем оценок и своих заветных убеждений не утверждаю. Просто говорю, как оно было. Или что надумалось».